Что они делали все это время? Давай подробно. Подробно? Усмехнулся в трубку наружник, пока я за ними наблюдал. В окошко смотрел, будто эротику по видоку. Только живьем. Хватит! Брезгливо поморщился Ахмеджан. Встречались они с кем-нибудь, говорили, звонки были неха? Наружник прижал сотовый телефон к уху плечом и вытер салфеткой шашлычный жир. Я же говорю, только жрут, один раз на пляж вышли, загорали, купались. Между собой о чем говорят? Да ни о чем. Он ей просто про детство рассказывает, про маму с папой. Она ему тоже. Ели дома или ходили куда-нибудь?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 странное это ощущение, когда за тобой следят. Затылку щекотно. Кажется, будто взгляд к тебе прикасается, словно прозрачные щупальца. Фу, пакость какая! Она помущилась и тряхнула головой. Как ты думаешь, это я такая чувствительная или они не особенно прятались? Ты просто знала, что должны следить, поэтому чувствовала.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 Когда лихой полицейский Джек Трэйвен в исполнении «Кино Ривза» вскочил в заминированный автобус на полном ходу, в двери бесшумно повернулась отмычка, и два кавказца вошли в дом. Маша не успела опомниться, а глаза ей уже завязали черным платком, и чья-то грубая рука зажала рот». Отчаянно брыкавшуюся Машу понесли в машину, которая стояла у ворот. Один из кавказцев на секунду вернулся в дом, выключил телевизор и видик, погасил свет, захлопнул дверь. Маша довольно скоро поняла, что брыкаться и сопротивляться бесполезно. — Будешь орать? — сообщил ей незнакомый голос с акцентом. — Придется заклеивать тебе рот.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 Пол под сиденьем. Машу раздражало, что на ней нет ничего, кроме трусиков и длинной до колен белой футболки. «Хорошо, что они не вытащили меня прямо из душа», — подумала она. «Господи, кончится все это когда-нибудь». «Дайте мне, пожалуйста, сигарету», — попросила она тихо. Тут же ей в рот сунули бумажную трубочку фильтра. Щелкнула зажигалка.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 — Девочка, — сказал Ахмеджанов. Вжав голову в плечи, сутулись и волоча ноги, Маша сделала несколько шагов. — Нет, вообще ничего похожего, — усмехнулся телохранитель. Незаметная дверь за спинами сидевших открылась. Из нее вывалился смертельно бледный в вишневой пижаме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 произнес Ахмеджанов. Но Иванов продолжал орать высоким петушиным фальцетом и через минуту вырвался из рук худого бородатого кавказца, кинулся на Машу и вцепился холодными, мокрыми пальцами ей в горло. «Мразь!» Услышала она голос Ахмеджанова и почувствовала, что задыхается. Раздался негромкий хлопок. Руки Иванова вдруг ослабели.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 Здесь только видимость одна, к тому же купленная с потрохами. Также шепотом объяснил доктор.